Глава пятая. Всю ту ясную июньскую ночь капитан Блад и шкипер Цапли провели бок о бок на корме, то сидя, то стоя, то подходя к поручню, чтобы отдать команду матросам. И хотя команду отдавал Тим, исходили они от капитана Блада. Тим не доставлял беспокойства Бладу, ему не приходило в голову изменить положение вещей, которое вполне устраивало его подлую натуру. Возможная расправа с Ферфексом его ничуть не волновала. Они почти все время молчали. Но когда над морем занялся серый рассвет, Тим рискнул задать тревожащий его вопрос. — Чтоб мне утонуть, если я понимаю, зачем вам возвращаться в Лаачу? — Мне показалось, что вы оттуда бежите. Иначе зачем же согласились подняться на борт, когда мы поднимали якорь? Блатни громко рассмеялся. — Может, тебе и следует знать. Будет легче объяснить это мистеру Ферфексу, если ему окажется не совсем ясно. Судя по тому, что ты слышал обо мне, тебе трудно будет поверить, но в моей натуре с прежних дней сохранился рыцарский дух, и право же, благодаря этому духу, я тот, кто я есть. Не думай, что я везу Ферфекса в Лаччу для того, чтобы с ним разочлось семейство Сотомайора. Мне всё равно, что станет с этим негодяем, а по натуре я не мстителен. Забочусь я о маленькой Идалье возвращаемся мы только ради неё, потому что я понял всю глубину низости человека, которому она доверилась в недобрый час. Понимание у Тима это было недоступно. Он в изумлении выругался, ему казалось, что поступок капитана Блада делает возможность получения обещанных 5000 пиастров сомнительной. Да если вы бежали из-за отче, значит там для вас есть какая-то опасность. Вы забыли о ней? Право же я ещё не встречал такой опасности, которая могла бы удержать меня от того, что я решил сделать. А я решил это сделать. Эти слова убедили Тима в рыцарстве капитана Блада, в достоинстве, которое шкипер-подлец по натуре считал серьёзным недостатком характера. Утренний свет становился всё ярче, впереди показались очертания берега, но семь склянок пробело ещё до того, как бриг растягая зеленоватую воду Вошел в гавань Рио-де-Ла-Ача, и солнце стояло уже высоко на траверзе правого борта. Брик вошел в бухту, чтобы найти якорную стоянку. Усталый, с помытневшим взглядом Тим передавал матросам команду рослого человека, неотделимого от него словно тень. — Прикажи отдать якорь. Тим приказал, послышался треск Кабистана, и цапля встала на якорь в четверти мили от мола. — Собери всех матросов на шкафу тебе. Когда все шестеро членов команды собрались, Блад распорядился: "Прикажи снять крышку с главного люка". Крышка была снята без промедления. "Теперь прикажи им спуститься в трюм. Скажи, что нужно освободить место для груза, который мы примем на борт". Это могло вызвать у матросов недоумение, но они, не колеблясь, повиновались, и когда последний скрылся в темноте, Блад подвёл к люку Тима. "Бой добр. Присоединись к ним". Тим взмутился: "Чтобы не утонуть, капитан, не могли бы вы спускайся?" потребовал Блад немедленно Напуганный этим тоном и холодными синими глазами, которые со смертельной угрозой смотрели в его глаза, Тим прекратил возражение и покорно спустился Едва голова его скрылась, капитан Блад мгновенно задвинул крышку и крепко забил её, не слушая вопли заключённых в трюме. Поднятый ими шум пробудил от тяжёлого сна мистера Ферфекса в одной каюте и Дунию Изабель от отупения отчаяния в другой. Мистер Перфекс сразу понял, что бриг стоит на якоре, удивился да и испуга, подумав, не проспал ли он целые сутки, неловко поднялся с постели и не твёрдым шагом пошёл к выходу. Выход оказался обращён к открытому морю, и он увидел лишь зелёную, покрытую рябью воду и в отдалении несколько лодок. Есно было, что бриг находится в гавани, но в какой? Это явно не Карфаген. Перфекс всё ещё задавался этим вопросом, когда его внимание привлекли голоса. Встревоженный Алькатрас упорно возражал. Приказано нам, чтобы вы не покидали каюты. Приказ капитана, мэм. Донни Изабель увидела со своего борта молл Рио де ла Аси. Узнала его и не понимая, как они оказались здесь, даже не подумав никого об этом спросить, бросилась из каюты. Негр решительно преградил ей путь. От отчаяния она так ослабела, что еле держалась на ногах, но почувствовала это только теперь. Пожалуйста, только раз, прошу тебя. Вынув из волос жемчужины, она протянула их ему. "А не твой Олкотрас, пропусти меня". До ней Сабель не думала, что будет делать, если выйдет из каюты и даже дойдёт до палубы. Она предлагала всё, что у неё осталось, за проход мимо первого препятствия. Глаза Негра жадно блеснули, но страх перед Ферфексом, который мог проснуться и услышать, оказался сильнее жадности. "Рекас капитана, мэм", повторил он. Донья Изабель озиралась по сторонам, словно затравленный зверёк, ища пути к бегству. Её взгляд упал на пару пистолетов, лежащих на буфете у передней переборки кабины. Этого было достаточно. Внезапно ошеломив стюрда, она бросилась к ним, схватила и повернулась к негру, держа в каждой руке по пистолету. Жемчужины, не принеся ей свободы, раскатились по полу, но она не обратила на это внимания. С дороги Алькатрас. Перед этой внушительной угрозой негр со испуганным воплем попятился. Синирита беспрепятственно вышла и направилась на палубу. На палубе Блад завершал приготовление к тому, что предстояло сделать. При виде стоящего на рейде массивного голландского судна, которое должно было доставить его обратно в Кюрасао, его тревога относительно ближайшего будущего почти улеглась. Капитан остался верен заключённому соглашению. Но прежде чем подниматься на борт голландца, Нужно было доставить на берег маленькую идальгу. Хотела она того или нет, даже если придется применить силу. Иблад занялся приготовлениями. Отцепил баркасный трос от кнехта и стал верповать баркас к штормтрапу. Покончив с этим, он поднялся на полуют искать синюю риту, для которой баркас и предназначался. Он был всего в ярде от двери, когда она внезапно распахнулась, и к его изумлению перед ним предстала Донья Исабель с двумя пистолетами. Наведя на Блада стволы, она твердым голосом приказала ему, как к Алькатрасу, «С дороги!» Блад был готов к тому, что девушка станет всеми силами противиться его добрым намерениям, но не к такому упорному и роковому сопротивлению. От неожиданности он потерял самообладание. Придя в себя, он решил спокойно стоять перед этой девушкой с пистолетами, дрожащей, как теперь ему стало ясно, от страха. «Где Тим?» — требовательно спросила она. «Мне сейчас же нужно на берег, сейчас же». Блат облегченно вздохнул. О, Господи! Стало быть, вы опомнились сами. Ну, может, вы не знаете, где мы находимся? Я знаю, где нахожусь, знаю. Я всеклась. Несмотря на волнение, она вспомнила, какая участь была уготована этому человеку. Однако же он стоял перед ней, и она обомлела. — Но вы... вы... вы — проговорила она, задыхаясь. — Вы даже не подозреваете, вам грозит серьезная опасность, сэр. — Это так, мэм. — Потому что ваши пистолеты наведены на меня. — Опустите их, ради бога, пока не произошел несчастный случай. Она повиновалась, и Блад взял ее за руку. — Что ж, поплыли к берегу вместе, раз вам нужно туда. Черт возьми, вы избавляете меня от множества хлопот, потому что я собирался доставить вас на берег, независимо от вашего желания. Пойдемте. Однако девушка, не веря своим ушам, с силой вырвалась и потребовала объяснений. — Собирались доставить меня на берег? — Нет. А для чего же, по-вашему, я вернул вас в Лаачу? Сейчас мы находимся здесь благодаря моей хитрости. Говорят, что утро вечера мудренее, но я не надеялся, что вы придете к такому мудрому решению, какое, очевидно, приняли. И он снова нетерпеливо попытался стронуть ее с места. — Вы привезли меня обратно? Вы? Капитан Блат? Тут он замер. Пальцы, державшие ее руку, разжались, глаза сузились. — Вам это известно? Вот как? — Ну, конечно же, он сказал вам. — А сказал вам этот негодяй, что он собирался выдать меня? — Потому-то, — ответила девушка, — я и стремлюсь на берег. — Потому и благодарю Бога, что вернулась в Лаачо. — Понятно, понятно. Однако взгляд Блада оставался настороженным. — А когда я доставлю вас на берег, могу надеяться на ваше молчание, пока не отплыву снова? В глазах девушки сверкнул гневный упрек. Она вздернула свой маленький подбородок. — Вы меня оскорбляете, сэр. Неужели я предам вас, как вы могли подумать? Я этого не думал, но хотел бы чуверен. Вчера я сказала, как отношусь к вам. Да, сказала, и ведит Бог, сегодня у вас будут основания относиться ко мне ещё лучше. Пройдёмте. Блат повёл девушку мимо закрытого люка, откуда доносились сердитые голоса, к штормтрапу и спустился с ней в баркас. Хорошо, что они не задержались дольше, потому что едва Блат отчалил, На них с палубы уставились два лица, одно черное, другое отвратительно белое в своей бледности и отталкивающее высказившей его ярости. — Доброе утро, Хархита! — крикнул Ферфексу капитан Блат. — Донни и Сабель плывет со мной на берег. Но ее брат и все мужчины семьи Сотомайор скоро будут здесь, и, можешь не сомневаться, захватят с собой Алькальда. Они исправят ошибку, которую я допустил вчера, когда спас твою гнусную жизнь. О нет, я не хочу этого, возмолилась Изабель. Блад засмеялся, налёг на вёсла. Думает он, станет ждать. Эта угроза поторопит его снять крышку с люка, чтобы отплыть поскорее. Хотя чёрт знает, куда он теперь направится. Наверняка не в Карфаген. Его решение плыть туда убедило меня, что он не подходящий муж для вашей милости и я решил отвезти вас к вашей семье. — А у меня оно вызвало решение вернуться, — сказала она, и в ее темных глазах появилась задумчивость. Я всю ночь молилась о чуде, и вот моя молитва исполнилась. Но вы... — она с изумлением взглянула на него. — Не могу представить, как вам это удалось. — Ах, — ответил он и на минуту перестал грести. Разогнулся и сел совершенно прямо. Его худощавое бесстрашное лицо осветилось полунасмешливой и полусамодовольной улыбкой. «Я — Я капитан Блатт. Однако прежде, чем они подплыли к молу, девушка настойчиво вытянула у него более полное объяснение, и в ее глазах, наполненных слезами, появилась глубокая нежность. Блатт провел баркас через гущу лодок с шумными владельцами, к омываемым водой ступеням мола, Под любопытными и вопрошающими взглядами спрыгнул на него и помог девушке сойти с кормовой банки. Донни Изабелль не выпуская его руки, сказала: "Ой, простите меня, если я не стану медлить, конечно. Благоведите и да будет с вами Бог". Но она не разжала пальцев и придвинулась к нему поближе. Вчера вечером я думала, что вы посланы небом для спасения того человека. Сегодня я знаю, что вы посланы спасти меня. И никогда этого не забуду. Эта фраза должно быть запомнилась Бладу, как можно судить по его ответу на приветствие шкипера голландского брига. Потому что благоразумно помня, что Дон Франциско де Вильямар находится в Лааче, он отказался от благодарностей, которыми его могло бы осыпать семейство Сотомайор. Не торопливо отплыл и в конце концов причалил к выпуклому корпусу брига. Классенс, шкипер, стоял на шканцах и приветствовал Блада, когда он забрался на борт. "Вы рано поднялись, сер", заметил ему улыбающийся румяный голландец. "Как и подобает посланцам небес", последовал загадочный ответ, в котором Классенс ещё долго искал скрытую шутку. Брик поднял якорь, когда цапля пронеслась на всех парусах в открытое море. Во всём происшедшем только это и вызывало, сожалея, у капитана благо Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу из глав романа Рафаила Собатини Удаччи капитана Блада в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом Союз и издательством Покидышев и сыновья.